«Начальник штаба после обеда в штаб фронта укатил», — сказал Захаров, после того, как, помня о сломанной ключице, осторожно обнял Серпилина. «Начальник оперативного отдела трудится. А у нас, членов военного совета, как некоторые считают, свободное время всегда есть. Куда захотел, туда и поехал». «Ладно клепать на себя», — сказал Серпилин. «Много у тебя свободного времени». Захаров даже при свете фонарика выглядел усталым. Сильно достается. «По правде говоря, делов не в проворот. Особенно в последнюю неделю», — пояснил Захаров и кивнул настоящего рядом подполковника. «Вот взял с собой на всякий случай Прокурдина. Если захочешь, оператор тебе по дороге всю обстановку доложит, какая на 18 часов была». «На месте по карте посмотрим». «Да терплю», — сказал Серпилин, здороваясь с Прокудиным. Он огляделся, может, еще кто стоит, с кем не поздоровался, и спросил о своем заместителе. «Иван Васильевич не приехал?» «Хотел, да я отговорил в полуприказном порядке», — сказал Захаров. «Приболел он». «Опять рана открылась?» — с тревогой спросил Серпилин. — Нет, просто ангина старика прихватила. При его натуре завтра на ногах будет. — Поедем? — Поехали. — А как? — Как хочешь? — Тогда я к тебе назад сяду. — А не вытряхнет тебя с заднего сиденья? Дорога-то, как я помню, давно не был. Дорога теперь у нас лучше, чем в Варшавское шоссе. — Потрудились. — Разрешите в вашу машину перейти, товарищ член военного совета? — Спросил Евстигнеев. Переходи. Небось заскучал там в Москве по фронту. Ничего, теперь снова поездим. Евстигнеев не ответил, промолчал, знал, что теперь не поездит. Захаров и Серпилин сели в Вилис и проехали впервые несколько минут молча, привыкая к присутствию друг друга. Впереди шла машина с заместителем начальника оперативного отдела Прокудиным. «Дорога действительно неплохая», — заметил Серпилин. «Через семь километров на собственную армейскую свернем. Это пока еще фронтовая. Ну и наша дорога, пожалуй, не хуже. Уехал наш Бойко в штаб фронта, к начальнику штаба. А завтра с утра...» и нас с тобой вызывают к новому командующему фронтом. Поедем представляться. Захаров чему-то усмехнулся, Серпилин не понял чему. Его поразило, что назначен новый командующий фронтом. А кого назначили? Неужто не знаешь, в Москве не сказали? Не знаю. Генерал-полковник Батюк? Вчера прибыл и принял фронт. А куда же начал было Серпилин, имея в виду прежнего командующего фронтом? Пока не ведаем. А ведаем то, что едем завтра с тобой знакомиться с новым командующим, генерал-полковником Батюком. Чего на свете не бывает. — Так вот куда он вдруг исчез из санатория, — подумал Серпилин. Стало быть, Батюк. Глава 16. Новый командующий фронтом генерал-полковник Батюк ожидал приезда Серпилина, которого после вступления в командование фронтом еще не видел. С Серпилиным должен был приехать и член военного совета армии Захаров. Его Батюк не видел со Сталинграда. Простился с ним, когда был отозван в Москву, без объяснений причин. И потом задним числом выяснял, знал тогда Захаров что-нибудь, или правда не знал. Хотел проверить, не ошибся ли, считая его откровенным человеком. Оказалось, не ошибся. Везет Серпилину, что он с таким членом военного совета, подумал Батюк, вспомнив о первом члене военного совета фронта Львове, которому только что звонил. Порученец Львова ответил, что товарищ Львов лег в шесть утра и еще спит. Даже не спросил, как сделал бы на его месте всякий другой, не надо ли разбудить. Спит и все тут. Видно, считает, что хоть и командующий звонит, а Львова все равно будить не положено. Так и не услышав этого привычного для слуха вопроса, Батюк сказал сам, «Не буди». «Как встанет, доложи, что я звонил». И положил трубку. Львова он будить и не собирался. Наоборот, вызвав к себе Серпилина и Захарова на 9 утра, почти, наверное, знал, что Львов будет и в это время спать. Но позвонить ему счел нужным, чтобы иметь потом возможность сказать. Командующий армией и член военного совета представлялись, хотел принять их вместе с вами – но пожалел будить. Со Львовым надо было держать ухо востро. И сам с ним встречался до войны, и от других наслышан достаточно, еще, едучи сюда, заранее решил, впервые, командуя фронтом, с самого начала не позволять Львову сесть на голову. Если сразу не отучишь, пропадешь. С другой стороны, конечно, и Львову нельзя было давать поводов для упреков, что не считаешься с ним, и так далее. Львов не Захаров. С Захаровым, бывало, и на басах столкнешься, и наговоришь, и услышишь лишнее, а потом все же к чему-то придешь, и тогда все. Захаров у тебя за спиной, какой ты плохой докладывать не будет». А этот, говорят, любит писать. А что ему не писать? Вон он, когда ложится-то. Пиши хоть всю ночь. Почему освобожден его предшественник? Батюк не спрашивал ни в Москве, ни здесь. Считал это лишним. Тебя назначили. Твое дело принять хозяйство и воевать. А за что сняли, пусть думает тот, кого сняли. В свое время, когда тебя снимали поломал над этим голову. Теперь не твоя очередь. Так он считал. А все же разные мысли в уме возникали. Уму не прикажешь. Что предшественник снят не за ошибки в оперативных вопросах, было ясно. Предложенный им план операции утвержден ставкой без особых изменений и продолжает считаться правильным. Уже прибыв сюда, Батюк почувствовал, что приехавший вместе с ним представитель генерального штаба не только не ждет от него перемен в плане, хотя и деликатно дает понять, что самое лучшее, если новый командующий фронтом не будет предлагать ставки ничего нового. Нет, предшественник пострадал не за оперативные промахи. Считается, что освобожден по болезни, Но когда сдавал фронт, больным не выглядел. Знакомил с обстановкой не торопясь, без нервов. Уехал и бровью не повел, проявил выдержку.